Глава 35. Как нельзя соблазнять или как нельзя вести себя с мужчинами или как нельзя добиваться любви. О том, что слово любовь можно только слушать, но не произносить, а также о вреде шантажа, карбюраторов и клеренса. Не пугайте мужчину своей любовью с первого взгляда. Моя бывшая однокурсница Анна никак не могла понять, почему человек, в которого она влюбилась, исчез из её жизни. Он был владельцем картины галерей, одевался с большим вкусом, И вёл себя очень галантно, а главное, был прекрасным любовником. Они вместе провели субботний день за городом, и он был настолько остроумен и очарователен, что вечером, прежде чем лечь в постель, от избытка романтических чувств Анна сказала с пафосом: "О, любимый, я ещё никогда не испытывала таких чувств. Мне кажется, что моё сердце готово разорваться. Скажи мне, ты чувствуешь нечто подобное?" Он замер, откашлялся и смущённо произнёс: "Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду". Она попыталась объяснить, как она влюбилась, как сердце её стучит сильнее, как она думает о нём, как ей хочется плакать, когда ей кажется, что у него кто-то есть. Ведь у тебя никого нет, правда? скрипнула она. О, мне не следовало говорить тебе о моих чувствах. Ты теперь не захочешь снова увидеть меня, ты будешь презирать меня. Он попытался ей сказать что-то по поводу дружбы и заверил её в том, что она красивая женщина, но больше он ей никогда не звонил. Проверьте сначала, что ваша любовь с первого взгляда взаимна, а то может быть у вашего избранника совсем другие намерения. О том, как опасно пытаться завоевать мужчину угрозами самоубийства, рассказывает история моего приятеля Игоря, продюсера известной группы. Он любил девушку, больной эпилепсией, и несмотря на бытующие нравы в шоу-бизнесе и постоянные преставания со стороны начинающих поп-звёзд, хранил верность своей подруге. Но его профессия требовала поздних отлучек на концерты и выездов на гастроли. особенно в праздники, которые являются периодом напряжённой гастрольной деятельности артистов. Накануне Нового года подруга Игоря, как и все женщины, строила планы совместного проведения праздника. Но он предупредил её о том, что у его группы в эту ночь шесть выступлений в разных точках Москвы. Возить же за собой больную девушку по клубам не только неудобно, но и опасно для неё. В общем, Игорь настаивал, чтобы она оставалась дома или поехала к родственникам. Слово за слово она поставила ему ультиматум: или я, или твоя ненавистная группа, и пригрозила наложить на себя руки, если он её бросит в такой день. Мужчинам нельзя ставить ультиматумы, особенно сотрагивающий бизнес. Он уехал Вернулся почти под утро и наткнулся на ее бездыханное тело голубоватого цвета, вокруг валялись рассыпанные таблетки. Он в ужасе вызвал скорую помощь. В состоянии шока сунул врачу и водителю пачку долларов, чтобы они отвезли ее в лучшую клинику. Сам бросился в автомобиль и как в тумане поехал за машиной скорой помощи. Прибыв в больницу, обнаружил, что врачей нет, праздник все-таки. Но девушку положили в конце концов в реанимацию, где она и пробыла несколько дней. Всё это время он провёл в больнице, виня себя за бессердечие. После выписки их совместная жизнь стала для него кошмаром. Он боялся оставить её одну. На работе накопилось много проблем. Она постоянно намекала ему на то, что произошло, манипулируя его чувством вины. В общем, он оказался в ловушке, и его любовь превратилась в ад. И в один прекрасный день, не выдержав, он пригласил её родителей и объявил им, что уходит и что теперь вся ответственность лежит на них. Игорь Смил номер телефона и больше никогда не встречался с той девушкой. А сейчас я расскажу вам о том, как нельзя пытаться казаться очень умной вместо того, чтобы романтический ужин с мужчиной. Чтобы нравиться мужчинам, робкая Вали решила изучить предмет, который, как ей казалось, всегда интересует мужчин автомобиль. И благодаря вниманию и усидчивости стала чем-то вроде эксперта по клеренсам, карбюраторам, генераторам, распределительным валам и выхлопным коллекторам. Однажды вечером один из симпатичных сокурсников пригласил Валю на романтический ужин в ресторане. Он зашёл к ней и даже помог застегнуть платье. В таком лирическом настроении они вышли к его машине, но она не заводилась. Валя заглянула под капот и молча остановила проходящую мимо машину не для того, чтобы поехать в ресторан, а чтобы одолжить комплект проводов. Ковыляя на каблуках, она присоединила провода к расрядившейся аккумуляторной батарее и завела двигатель. Она знала, что он будет потрясён. Он никогда больше не звонил ей. Не демонстрируйте мужчине своё превосходство над ним, потому что так его не завоевать.